Глава третья. «Понимаете, — продолжил алхимик, — в их телах есть следы нескольких чернотрав. Каким-то образом их встроили в организм, изменили физиологию на фундаментальном уровне». Зарецкий отошел к своему рабочему столу и достал несколько пробирок с темно-красной жидкостью, где плавали странные кристаллические структуры. «Вот, смотрите!» — он поднял одну из пробирок на уровень глаз. Это кровь Дмитрия обычная человеческая кровь, имеет эритроциты. Парень вскинул на меня глаза и пояснил, как для невежды: красные кровяные тельца, которые живут около 120 дней. Но здесь он встряхнул пробирку, и внутри вспыхнуло слабое голубоватое свечение. Здесь клетки содержат микроскопические волокна агнолии. Александр указал на растения с листьями насыщенного изумрудного цвета, покрытыми тонкой серебристой паутинкой. Агноли изменяет кровь, заставляя ее переносить в два 3 раза больше воздуха и питательных веществ. Отсюда выносливость, быстрое восстановление сил. Зарецкий подошел к следующему растению, уродливому кустарнику с корой цвета темной бронзы. Лютоверс влияет на сухожилия. Видите эти жгуты под корой? Он надрезал стебель, и оттуда выступила густая янтарная смола. В его смоле содержатся соединения, которые перестраивают коллагеновые волокна, делая их прочнее веревок. Могу предположить, что они вводили экстракт в точки крепления сухожилий к костям, а затем стимулировали магией. Он обошел стол и остановился возле металлического контейнера с белесыми растениями, покрытыми черными шипами. «Костяница! Настоящее чудо! Мы с ней уже экспериментировали, помните?» «Делали зелье для наших бойцов, которое временно укрепляло кости, но здесь...» Он покачал головой. «Они нашли способ интегрировать ее свойства в саму костную ткань. Вместо полугодового эффекта, который давала наше зелье, у Дмитрия кости навсегда стали прочнее стали, но сохранили эластичность. Просто невероятно!» «Я взял образец костной ткани, спасибо высокому болевому порогу и сговорчивости Дмитрия. Концентрация минеральных соединений, костяницы...» в десятки раз выше, чем могло бы дать любое зелье. Алхимик взял со стола два сосуда. Один с мутной жидкостью зеленоватого оттенка, другой с желеобразной субстанцией цвета слоновой кости. А вот это самое интересное. Комбинация перелиста и харнеции. Он осторожно смешал небольшие порции веществ в отдельной чашке. По отдельности эти чернотравы имеют ограниченный эффект, но вместе. Видите, как они вступают в реакцию? Смесь – начала пульсировать и менять цвет от бледно-зеленого до глубокого янтарного. Этот комплекс воздействует на мышечные волокна, увеличивая их плотность и эффективность. По моим подсчетам, у Дмитрия кубический сантиметр мышечной ткани может генерировать усилия в полтора раза больше обычного. Это фундаментальные изменения. Мышцы работают эффективнее, выделяя меньше тепла. Зарецкий указал на последнее растение – пурпурно-черный шар, покрытый мелкими шипами, висящий в воздухе над плошкой с мутной жидкостью. А вот это самое интересное – мараника, или как ее называют на Востоке – нервная плеть. Она воздействует на нервные волокна и синаптические соединения, ускоряя прохождение импульсов. То, что нам кажется молниеносной скоростью обоих подопытных, всего лишь следствие того, что их нервная система работает на треть быстрее обычной – Алхимик вернулся к столу и посмотрел на меня с волнением. Но есть две проблемы, воевода. Во-первых, такие изменения противоестественны для организма. По моим расчетам, встраивание всех пяти реликтов должно привести к состоянию, близкому к смерти или к мутации. Все так, кивнул я. Из двадцати уцелевших подопытных лишь двое сохранили разум. А сколько людей, в принципе, не пережило эксперименты, знает лишь руководство фонда. Собеседник нервно постукивал пальцами по столу. «Видимо, они нашли способ стабилизировать изменения. В крови есть следы шестого реликта, который я пока не могу идентифицировать. Какой-то стабилизатор, гармонизатор, если хотите». «А вторая проблема?» – спросил я, предчувствуя неладное. «Метаболизм». Зарецкий потер переносицу. «Их организмы работают как печь, в которую постоянно нужно подбрасывать дрова. Дмитрий и Раиса потребляют в 3-4 раза больше пищи, чем обычный человек. Их клетки расходуют энергию с невероятной скоростью. Я заметил, что после активных тренировок они буквально истощаются. Им нужно срочно восполнять запасы. Он взял стопку бумаг со стола. По моим наблюдениям, без достаточного питания они начинают деградировать. Улучшенные ткани разрушаются, пытаясь добыть энергию из самого организма. Это как голодающий человек, который начинает терять мышечную массу, только процесс идет гораздо быстрее и агрессивнее. Я задумчиво осматривал пробирки и образцы на столе алхимика, размышляя о словах Зарецкого. «Александр, я подошел ближе к столу, не отрывая взгляда от диковинных растений. Как думаешь, можно ли создать безопасный вариант этих улучшений для наших бойцов? Что-то, что не подвергало бы их риску, но помогло выжить в бою?» «Вы хотите, чтобы я...» Он оторвал взгляд от своих записей. «Не то, что делал фонд». Я поднял руку, упреждая его возражение. «Никаких экспериментов над беззащитными. Я думаю о чем-то вроде усовершенствованного зелья из костяницы, которое мы уже применяли, но, возможно, с более длительным эффектом или дополнительными свойствами». Алхимик выдохнул с некоторым облегчением, но все еще выглядел встревоженным. «Но, воеводы, даже такой подход — Он нервно провел рукой по волосам. «Мы не знаем долгосрочных последствий. Вы же сами видели, что стало с большинством подопытных в лечебнице». «Именно поэтому я и обратился к тебе», — ответил я, обходя стол с образцами. «Мы должны найти безопасный путь. Не стремиться к радикальным изменениям, а искать способы улучшить то, что уже доказало свою безвредность». «И какова цель?» Собеседник опустил руки, и я заметил искреннее любопытство в его глазах. «Защита жизней», — просто ответил я. «Когда начнется гон, наши люди столкнутся с тварями, которые превосходят их во всем. Если мы сможем дать им хоть немного больше шансов на выживание, разве не в этом суть медицины и алхимии? Помогать людям, защищать их?» «Конечно в этом», — кивнул Зарецкий, задумчиво потирая подбородок. «Но где проходит грань между лечением и изменением самой человеческой природы?» «Там, где начинается вред» ответил я твердо. «Мы не будем переступать эту черту». «Я понимаю вашу логику», кивнул Александр, задумчиво потирая подбородок. «Но подобные эксперименты — это скользкая дорожка воевода. Не хочу оказаться вторым Тереховым». «Ты не будешь проводить опыты на людях без их согласия», ответил я твердо. «Никаких экспериментов без исчерпывающих предварительных исследований. Сначала теоретические изыскания, потом проверка на животных». И только когда будешь абсолютно уверен в безопасности, предложим это добровольцам, которые полностью понимают все возможные риски. Если таковых не найдется, и проведем на мне. В конце концов, я не могу просить от других того, чего не сделал бы сам». Глаза молодого алхимика расширились. «Но, господин воевода, разве это не то же направление, что выбрал фонд? Те самые эксперименты, которые вы осудили?» «Нет», — твердо возразил я. Есть принципиальная разница. Они плевать хотели на чужое здоровье, отбирая должников и беззащитных. Терехов, Елецкий, такие, как они, не заботились о выживании подопытных, видя в них лишь средства и оплачивая желаемый результат чужими жизнями. Для нас же главное – человек и его благополучие. Мы не будем безжалостно жертвовать людьми даже ради самого поразительного результата. Я положил руку на плечо алхимика. Александр. «Я не прошу тебя создавать монстров или калечить людей. Я прошу найти способ защитить тех, кто будет сражаться на передовой. Если решишь, что это невозможно сделать безопасно, так и скажи, и мы оставим эту затею». Зарецкий помолчал, обдумывая мои слова, и его лицо постепенно прояснилось. «Если смотреть с этой стороны...» «Да, это действительно другой подход. Я, пожалуй, могу попробовать, но мне потребуется время и ресурсы». «У тебя будет и то, и другое», — я указал на ящики с реликтами. «Начни с изучения того, что мы уже имеем. И помни, безопасность превыше всего. Лучше более слабый, но безвредный препарат, чем мощный, но опасный». Алхимик взял в руки один из листов перелиста и поднес его к свету. Внимательно рассматривая структуру, в его глазах появился исследовательский интерес. «Я попробую, господин воевода. Не могу обещать результат, но...» Если есть способ безопасно помочь нашим защитникам, я его найду. Кстати, есть еще кое-что, что меня беспокоит. Это шестой реликт в крови подопытных. Без понимания, что это за вещество и как оно действует, любые попытки воспроизвести эффект могут быть опасны. Есть идеи, что это могло быть? Только догадки, он потер лоб. Этот реликт стабилизирует энергетические потоки и снижает отторжение. Что ты предлагаешь? «Мне нужно заполнить слепые пятна в понимании механизмов». Зарецкий взял одну из своих записных книжек. «Провести серию фундаментальных исследований, прежде чем переходить к практическим экспериментам. Нужно выяснить, как именно действует каждый реликт, как они взаимодействуют между собой, и главное, как снизить нагрузку на метаболизм». «Разумно», — согласился я. «Начни с самого безопасного». Я направился к выходу, оставляя Зарецкого наедине с его мыслями и исследованиями. Надвигающийся гон требовал от нас невозможного, и если мы могли дать нашим бойцам хоть немного больше шансов на выживание, то мы обязаны попытаться. Где проходит грань между необходимостью и этичностью, между спасением жизни любой ценой и сохранением человечности? Я не позволю нам повторить ошибок и преступлений фонда, не позволю нам потерять свою суть в погоне за силой, никаких принудительных экспериментов, никаких жертв. Этот мир, увы, стоит перед лицом древнего зла, и порой приходится искать неочевидные решения, но никогда за счет утраты человечности я уже слишком хорошо видел в прошлом, к чему это приводит. Покинув лабораторию Зарецкого, я направился на поиски Василисы. Голова гудела от противоречивых мыслей, мои поиски увенчались успехом устроящегося здания школы. Василиса энергично жестикулировала, объясняя что-то паре плотников. Она заметила меня и прервалась на полусловие. «Наконец-то!» — воскликнула геомантка, бросив последние указания рабочим и стремительно направляясь ко мне. «Я тебя искала, Прохор!» «А я тебя!» Я улыбнулся, наблюдая за ее легкой походкой. «Ты хотела обсудить что-то срочное?» «Да, про шахту!» Она понизила голос, оглядываясь по сторонам, и на мгновение превратилась из командующей строителями девушки в конспиратора. «Но не здесь». «Тогда поехали прямо туда», — предложил я. «Заодно посмотрю на прогресс работ». «Пока конюх седлал лошадей, я мельком осмотрел изменения востроги, остроге, который теперь все больше напоминал настоящую крепость». Мы выехали бок о бок, минуя новые ворота, у которых дружинники вытянулись, приветствуя нас. Василиса молчала первые несколько минут, и я заметил, как ее нижняя губа слегка выпячивается, верный признак, что она надулась. «Что-то случилось?» — спросил я, направляя коня по лесной тропе. «Ничего». — отрезала она, глядя прямо перед собой. «Просто интересно, как Полине понравился Сергей в посад. Наверное, она ходила на все балы и приемы, пока я тут торчала в глуши, командуя лесорубами и землекопами». «Ах, вот оно что!» Я сдержал улыбку, понимая, что девушка ревнует. Княжна Голицына, пусть и скрывающая свое происхождение, привыкла к более изысканной жизни, чем та, что могла предложить пограничная деревня. «Почти никаких балов», — я покачал головой. «Сплошные пыльные конторы, встречи с чиновниками, должниками, а еще банда кабана и дуэль с Елецким». Ее глаза расширились. Я читала об этом в пульсе, но все подробности о дуэли умалчивают, Расскажи, как ты его на самом деле победил? Свинцовая трансмутация. Я позволил себе легкую улыбку, вспоминая лицо противника. Его звуковые атаки оказались бессильны. В течение следующего получаса я рассказывал ей подробности, которые не попали в эфирнет. О противостоянии с фондом добродетели и их покровителями, гильдии целителей, о реальных масштабах их экспериментов, о спасении Святослава и северной усадьбы фонда. Княжна внимательно слушала, время от времени задавая острые вопросы, явно сопоставляя мой рассказ с тем, что она уже знала из новостных сводок в магафоне. «Зеленые глаза Василисы загорелись, когда я описывал дуэль, и она жадно ловила каждое слово, но под конец рассказа вновь нахмурилась. И все все-таки могли бы и меня взять», — пробормотала она. «Я бы помогла». «Не сомневаюсь», — ответил я серьезно, — «но риск был слишком велик». Сергеев Посад большой город, и там много людей, знакомых с московской знатью. Это заставило ее притихнуть. Будучи дочерью московского князя Голицына, она рисковала быть узнанной и возвращенной домой к нелюбимой мачехе. Или, что еще хуже, стать разменной монетой в шантаже против меня. «Как только мы разберемся с твоим положением», — мягко добавил я, — «я с радостью покажу тебе любой город содружества, хоть саму Москву». Она фыркнула, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в подобии улыбки. «Мне Москву не надо, я там все видела, а вот Париж хотелось бы». Дальше мы ехали молча, пока лес не начал редеть. И тут я увидел масштаб проделанной работы. На протяжении почти полукилометра земля была усеяна пнями от срубленных деревьев, сотни и сотни пеньков, оставшихся от мощных сосен и елей. Я вспомнил, что Василиса говорила о необходимости около 700 бревен для строительства шахты, и теперь воочию увидел, что это значит. Целая просека была выбита в лесу, открывая вид на большую поляну, где кипела работа. В центре расчищенного участка находилось то, что должно было стать шахтой. Десятки людей копали, таскали землю, обрабатывали бревна. Над всем этим возвышался мой отец Игнатий Платонов – указывая, командуя с опытом человека, который не раз руководил крупными стройками. Мы спешились, и Василиса повела меня прямо к месту, где формировалось устье шахты. «Смотри», — она указала на уже частично готовую конструкцию. «Мы делаем именно так, как я говорила. Устье на 20 сантиметров выше поверхности, чтобы защитить от затопления. Деревянные венцы уже готовы. Видишь, как их скрепили? А там будет основание для надшахтного здания». Я с удовлетворением отметил, что реальность полностью соответствовала тому, что она описывала мне ранее. Каждая деталь была на своем месте. Работа выполнялась основательно и качественно. Нашим следующим шагом будет каменное укрепление, чтобы конструкция прослужила долгие годы. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я, отходя немного в сторону. Василиса глубоко вдохнула и заговорила быстро, как делала всегда, когда волновалась. «Устья скоро будет готова». Но дальше пойдет самое сложное — проходка основного ствола. Нужно прорыть штрек глубиной не меньше сорока метров, причем по твердой породе. Я сделала пробные сверления. Она достала из сумки образцы породы и определила оптимальное место для входа в жилу. Но без помощи еще одного геоманта это займет месяцы. «И что ты предлагаешь?» Я уже догадывался, к чему она клонит. «Валентин Вельский». Она понизила голос до шепота. Он геомант-поисковик из тех, кого мы освободили из лаборатории Терехова. У него огромный опыт работы с породой. Он искал руду для Яковлевых, пока не попал в немилость. Я обдумал ее предложение. Привлечение еще одного человека к секретному проекту означало дополнительный риск. Но без серьезного ускорения работ, месторождение останется недоступным слишком долго. «Почему ты сама не справишься?» Задал я прямой вопрос. «Энергии не хватает?» Василиса тяжело вздохнула. «Верно». «Размягчение породы – энергоемкий процесс. Я могу работать 3-4 часа в день. Потом мне нужно восстанавливаться. А если мы будем чередоваться с Вельским, то сможем поддерживать работу круглосуточно». Ее логика была неоспоримой. Я обвел взглядом стройку, оценивая масштаб предстоящих работ. «Думаю, ты права», – кивнул я. «Но придется взять с него магическую клятву верности и неразглашения, такую же, как у Тимура». «Клятву кровью?» – глаза Василиса расширились. «Кровью» подтвердил я. Для работы месторождения нам понадобится сформировать небольшую, но надежную команду специалистов, и каждый должен быть связан клятвой. Я задумчиво потер подбородок. Помимо Вельского, нам потребуется еще несколько человек. Артефактор для контроля работы и обслуживания артефактов. Возможно, Арсеньев подойдет. Алхимик на подхвате, тут Зарецкий незаменим, и десяток надежных дружинников для охраны. «Напомни мне, ты говорил о своих однокурсниках, которые могли бы заинтересоваться подобной работой. Дай подумать. Антон Крылов, Мария Сомова и Никита Вершинин, верно?» Вздох нежны прозвучал еще более тяжело. «Все-то ты помнишь. Я свяжусь с ними». «Нет», — твердо возразил я. «Слишком велик риск, что информацию о тебе сольют в Москву. Пришли мне их контакты, я сам займусь их вербовкой». «Ладно». Голицына кивнула, соглашаясь с моим планом. Я заметил, как в ее глазах загорелся огонек энтузиазма. Княжна явно представляла себя во главе этого проекта, отдающей команды и управляющей работами. Что ж, возможно, так и будет. Ее знания о геомантии и рудного дела были бесценны. Мы обошли строительную площадку, и я остался доволен увиденным. Все выглядело основательно. Прочные укрепления, правильные углы, качественно обработанная древесина. «Никакого кустарного тяп-ляп, что часто встречается в пограничье». «Ты проделала отличную работу, Василиса», — искренне похвалил я. «Все организовано по высшему разряду». Княжна, не привыкшая к прямым комплиментам от меня, слегка порозовела и попыталась скрыть смущение за деловым тоном. «Я просто применила базовые принципы геоинженерии. Любой выпускник Смоленской академии...» «Не скромничай», — прервал я ее, и она окончательно смутилась, опустив глаза. «Отец заметил нас...» и, отдав последнее указание бригадиру, подошел, вытирая руки тряпицей. — Сын! — он коротко кивнул. — Рад тебя видеть! Новости из Сергиева посада дошли до нас раньше тебя. Говорят, ты прославился дуэлью. — Не без этого. Я пожал его крепкую руку. — Как продвигается строительство? — По графику, — ответил Игнатий коротко, но с ноткой гордости. — Через неделю Устье будет полностью готово, и можно начинать проходку. — «Если погода не подведет, конечно». Мы обсудили несколько технических деталей, установку крепежей, графики рабочих смен, проблемы с перевозкой срубленного леса. Отец, имевший опыт управления строительством различных объектов, прекрасно справлялся с организацией работ. После ссылки и тюрьмы он словно обрел второе дыхание, получив реальное дело. Покончив с этим, я, к его удивлению, сменил тему. «Помнишь, ты обещал разузнать насчет получения лицензии для нашей будущей магической школы?» «Новости неутешительные, сын», — произнес он, и складки морщин проступили на его лице. «Возникли сложности». Владимирский князь предположил я, ожидая очередного препятствия со стороны Веретинского. «Нет». Игнатий покачал головой. «Дело не в княжеской администрации. Что ты знаешь о лицензировании учебных заведений?» «Мало», — честно ответил я. Тогда расскажу вкратце. Лицензии выдает отдельная структура — Академический Совет. Это вне княжеское объединение, куда входят ректоры всех крупных академий Содружества. Я нахмурился. Еще одна бюрократическая преграда. И что говорит этот Совет? Официально они еще не ответили на наш запрос. Отец потер сидеющую бороду. Но по моим каналам они настроены категорически против. «Причина?» «Ты...» — прямо ответил Игнатий. «Точнее, твоя причастность к гибели ректора Муромской академии Горевского. Да, формально его смерть признана несчастным случаем, но все понимают, что именно ты разоблачил его связь с Тереховым и экспериментами». Я стиснул зубы. Горевский был мерзавцем, который участвовал в похищениях и пытках людей. То, что академическое сообщество решило защищать его даже после смерти, говорила о многом. «Они не хотят допускать появления конкурирующего учебного заведения», продолжил отец. «И это они еще даже не знают, что ты намерен обучать простолюдинов наравне с аристократами. Подобное подорвало бы всю их систему». «Значит, придется действовать без их лицензии», — решительно заявил я. «Это рискованно», — предупредил Игнатий. «Выпускники нелицензированной школы не смогут получить официального признания своих навыков», — я усмехнулся. «Важны не бумажки, а реальные умения. В пограничье цену человеку определяет не диплом, а способность выжить и защитить других». Отец внимательно посмотрел на меня. «Ты что-то задумал». «Если академики решили встать на моем пути, — хмыкнул я, — им придется научиться уступать дорогу. Найдется и на них управа». Мы попрощались, и я с Василисой отправился обратно в Острог. На обратном пути я заметил, что княжна выглядела куда более довольной, чем утром. Перспектива работы с другим гиамантом явно воодушевила ее, да и моя похвала, похоже, подействовала лучше, чем я ожидал. По пути в Угрюм я размышлял о предстоящих шагах. Солнце уже клонилось к закату, когда мы вернулись в Острог. Крепкие стены отбрасывали длинные тени, напоминая о том, как быстро растет наше маленькое владение». Скоро эти земли станут Маркой, а я их повелителем, Маркграфом Платоновым. И это будет только начало моего пути к восстановлению настоящей империи. Поужинав, я отправился прямиком в отдельную комнату, которую распорядился переоборудовать под свои ритуалы. Помещение находилось в подвале, что создавало идеальные условия для проведения чувствительных магических ритуалов. Постоянная температура, отсутствие сквозняков и минимум магических помех. Выложив необходимые материалы, я осмотрел их. Маленькая шкатулка с крошечными кристаллами эссенции, флаконы с разноцветными чернилами, набор тонких кистей из беличьего ворса и большой пергаментный свиток. Я зажег несколько свечей, расставив их особым образом. Для того, что я собирался делать, требовалась предельная концентрация. Развернув свиток, я внимательно осмотрел уже нарисованный контур. Основная часть рунического круга была завершена мной еще в Сергиевом посаде. Концентрические окружности, разделенные сегментами, напоминающие чертеж сложного механизма. Теперь предстояло дорисовать внутренние символы, которые придавали всей конструкции действенную силу. Обмакнув кисть в серебристые чернила, я начал наносить первую серию рун. Движения получались точными, уверенными, словно моя рука помнила этот узор на каком-то глубинном уровне, Впрочем, так оно и было. Хотя Платонов никогда не изучал подобных техник, я видел, как создавал такие схемы мой брат Трувор. Память вернула меня в прошлое. Трувор всегда был книгачеем, тихим и вдумчивым, где я предпочитал мечи и прямое действие, он выбирал перо и обходные пути. Помню, как он бился над этим ритуалом, несколько лет запершись в своей комнате. «Видишь, брат...» — говорил Трувор, склонившись над листами с расчетами. — Сила течет не хаотично, а по определенным каналам. Если мы научимся их видеть, то сможем обнаруживать магический потенциал до его пробуждения. Я тогда лишь усмехался, считая его исследования интересными, но малопрактичными. К чему искать спящий дар, когда вокруг столько действующих магов? Однако Трувор был упрям. Он верил, что истинное могущество нашей империи будет строиться не только на силе оружия, но и на силе знания. Я завершил первый сегмент рунического круга и потянулся за флаконом с золотыми чернилами. Они слабо мерцали в свете свечей, напоминая жидкую эссенцию. Для следующей серии символов требовалась особая точность. Руны концентрации и проявления должны были пересекаться с основным контуром под определенным углом. Работая, я снова погрузился в воспоминания. Трувор был не просто братом, он был моим противовесом, второй из трех частей единого целого. Там, где я был слишком прямолинейный групп, он проявлял гибкость и тонкость понимания. Его метод выявления магического дара был настоящим прорывом, простой, экономичный и эффективный. Я помнил, как горели его глаза, когда он впервые продемонстрировал работающий ритуал. «Этот крестьянский мальчик никогда бы не узнал о своем даре», — сказал тогда Трувор, показывая мне светящийся изумрудным светом контур. «А теперь у него есть шанс стать великим магом Земли». Я тогда отмахнулся, занятый подготовкой к очередному походу, но сейчас, спустя столетия, в ином мире его изобретение могло стать ключом к созданию нового поколения боевых магов. Мысль о том, что частица знаний моего брата продолжит жить здесь... В этом странном раздробленном мире согревала душу. Прервав воспоминания, я закончил нанесение последних рун и внимательно осмотрел результат. Круг выглядел безупречно, каждая линия точно на своем месте, каждый символ выведен с идеальной точностью. Оставалось активировать схему небольшим количеством эссенции. Я осторожно достал из шкатулки 10 крошечных белых кристаллов эссенции, распределив их равномерно по внешнему контуру. Затем добавил один малый голубой кристалл в центр. Он будет служить стабилизатором и индикатором стихийных склонностей. Завершив подготовку, я произнес короткую активационную формулу и влил в контур 40 капель магической энергии. Руны слабо засветились, а затем погасли, впитав энергию. Теперь схема была готова к использованию. Достаточно будет коснуться центрального кристалла и произнести запускающее слово, чтобы ритуал начал действовать. Я бережно свернул пергамент и убрал его в специальный тубус. Глядя на завершенную работу, я не мог не испытывать странную смесь гордости и печали. Трувер хотел изменить мир, и ему это удалось. Но какой ценой? — Не беспокойся, братец, — тихо произнес я в пустоту комнаты. — Твои идеи не пропадут зря. Я поднялся по ступеням из подвала и отправился за Василисой и Полиной. Вскоре обе девушки стояли передо мной в моем кабинете, с любопытством разглядывая тубус с пергаментом, который я положил на стол. «Завтра утром мы проведем проверку магического дара у всех детей в нашей школе», объявил я без предисловий. Василиса моментально оживилась, ее глаза загорелись интересом. «Ты закончил подготовку?» Она подалась вперед, словно желая заглянуть в тубус. «Можно посмотреть на него». Сдержанная Полина тоже проявила любопытство, хотя и не столь явно. «Я читала о подобных методиках в библиотеке отца, но никогда не видела их в действии». Она поправила локон каштановых волос. «Насколько я понимаю, такие ритуалы обычно требуют значительных энергетических затрат. Интересно, по каким принципам будет работать твой ритуал?» Я достал свиток и развернул его на столе. Обе девушки склонились над рунической схемой, изучая ее с профессиональным интересом. — Невероятно! — выдохнула Василиса, проводя пальцем над пергаментом, не касаясь его. — Такая сложная система, но использует минимум энергии. Я никогда не видела подобного подхода. — Это совершенно не похоже на то, чему нас учили в Академии, — заметила Полина, прищурившись. — Здесь совершенно иная структура энергетических потоков. — Разработка не моя, — честно признался я. — Ее создал... Один талантливый теоретик магии, с которым я был знаком. Не вдаваясь в подробности о том, кто этот теоретик, я объяснил принцип действия. Как только ребенок встанет в центр активированного круга, руны начнут реагировать на его внутренний потенциал. Если дар присутствует даже в зачаточном состоянии, определенные сегменты контура засветятся. Цвет свечения укажет на стихийную предрасположенность, а интенсивность на силу потенциала. Собрать всех детей к девяти утра, распорядился я. Начнем с младших и постепенно перейдем к старшим. Полина, подготовь список. Василиса, найди подходящее помещение. Нам нужна комната без магических помех. Девушки кивнули, принимая задание. Я заметил, как они обменялись быстрыми взглядами. Между ними явно установилось некое соперническое партнерство. Две сильные личности, каждая со своими амбициями, но обе преданные общему делу. «Интересно, сколько одаренных мы найдем?» – задумчиво произнесла Полина. «Если верить статистике», – ответила Василиса, забавно сморщив нос, – «примерно 15% простолюдинов имеют магический потенциал. Среди аристократии этот показатель гораздо выше – около 85%». Она задумчиво прикусила губу. «Но в том-то и ценность этого ритуала. Мы найдем каждого, кто обладает даром, даже если он сам об этом не подозревает». Пограничие может преподнести сюрпризы, заметил я. Здесь люди постоянно сталкиваются с опасностями, активирующими скрытые способности. Возможно, процент будет выше. Обсудив последние детали, девушки ушли готовиться к завтрашнему дню. Я остался один, глядя на свиток с рунической схемой. Завтра мы сделаем первый шаг к созданию чего-то нового, не просто школы магии, а системы, которая изменит принцип отбора учеников на территории всего пограничья.